Глава 19. Рассвет едва забрезжил над горизонтом, а Этипаш уже был готов к отправлению в Лондон, где герцогу предстояла еженедельная встреча с королевой. Себастьян остановился в прихожей на полпути к дверям. Бонвиль рявкнул он. Дворецкий появился словно из воздуха. Ваша Светлость, что-то со освещением. Дворецкий окинул прихожую быстрым взглядом. штукатурку люстру французские стулья, расставленные вокруг камина, и в его глазах появился оттенок паники. Очевидно, Бонвиль не нашёл в восхищении никаких изъянов. Лампы не терпели, высказал Себастьян, снова направляясь к входу. Они совсем не дают света. Полагаю, во время вечеринки сеть была перегружена. Наверняка дело в этом. Вроде бы мелочь, но из-за тусклого света в доме стало совсем мрачно. Бонвиль тут же бросился исполнять указания герцога. Я вызову специалистов по газу, чтобы они проверили трубы и каждую лампочку в вашей светлость. Себастьян быстро кивнул. Локеи распахнули перед ним двойные двери, и от струи холодного утреннего воздуха у него заслезились глаза. Он поспешно спустился по скользкой лестнице к карете. Лёгкий снежный покров, благодаря которому Клермонт выглядел сказочным уединённым замком, За последние пару дней превратился в слякоть. Впрочем, это не имело значения. В его рабочем кабинете погода всегда была одинаковой. Лондон медленно, но неуклонно пропитывался серой моросью. Когда Герцк вошёл в Букингемский дворец, его кожаные туфли блестели от влаги, несмотря на раскрытый над ним чёрный зонт. Сегодня Монтгомери не ожидал тёплого приёма. И королевы из Израиля вряд ли придут в восторг от его последних рекомендаций, но он всё равно будет настаивать на своём. Он всегда знал наверняка, как нужно действовать, так же как его фермерам какое-то шестое чувство подсказывало, в какую сторону изменится погода. Усаживаясь, Герцк гадал, известны ли уже Виктории о побеге его возможного наследника. Это означало бы выпустить из бутылки джина, которого он предпочёл бы держать в запрети. Королева и премьер-министр сидели на своих обычных местах. Она у окна в похожем на трон высоком кресле, он прямо у камина, словно его все время знобило. Записи Себастьяна были аккуратно разложены на низком столике. Тусклые и без блеска глаза королевы напоминали ониксовые серьги в ее ушах. «Рада слышать, что ваша новогодняя вечеринка удалась», — сказала она. Он почувствовал неожиданный укол в сердце. Та вечеринка теперь всегда будет напоминать ему о личной неудаче. Рад, что оправдал ваши ожидания, мадам. Я не сомневалась, что так и будет. Её взгляд переместился с него на бумаги перед ней. Однако ваши идеи по поводу компании нас признаться чрезвычайно удивили. Вы предлагаете нам идти на уступки фермерам Монтгомери. Когда-то вы назвали их опорой Британии, мадам. Безстрастным тоном ответил он. Королева поджала губы, решая, нравится ли ей, когда её собственные слова используют против неё. "Фермеры не наш электорат", сказал Дизраэли. Его белые волосы стояли дыбом на затылке, как будто он дремал в своём кресле и, очнувшись ото сна, ещё не успел привести себя в порядок. "Провинциальные земледельцы не представляют интереса для Тори. Кроме того, в них уже вцепились мёртвой хваткой либералы". «Действительно, для гладста на нелегкая добыча, потому что все еще держат на вас обиду за отмену хлебных законов», — согласился Себастьян. «А ведь многих из них можно перетянуть на нашу сторону, если пойти на некоторые уступки». Примечание. Хлебные законы. Законы о пошлении на ввозимое зерно, действовавшее в Великобритании в период между 1815 и 1846 годами, являлись торговым барьером, который защищал английских фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешёвым иностранным зерном. Уильям Гладстон видная фигура в политической жизни Великобритании в викторианскую эпоху. Четырежды занимал пост премьер-министра. Впервые избран в парламент от партии ториев в 1832 году. Убеждённый сторонник свободной торговли, Гладстон подал в отставку после отмены хлебных законов. Конец примечания. Дизраэль закашлялся и долго кашлял, выпучив слезящиеся глаза. «И сколько же этих фермеров?» — спросил он, отдышавшись. «Около трех тысяч. Слишком мало, чтобы повлиять на исход выборов, даже если они имеют право голоса». Себастьяну хотелось схватиться за голову. «Как? Как этому человеку удалось пробиться к власти и завоевать благосклонность королевы?» стоит обеспечить каждому из этих трех тысяч фермеров несколько торговых партнеров, и каждую пятницу в пабе они смогут заражать их своим гневом. А мы получим десятки тысяч возмущенных торговцев, которые обязательно повлияют на исход выборов в своих округах», сказал он. Либеральная партия по-прежнему очень ловко и умело перекладывает вину за экономический спад на Тори. Они постоянно обвиняют нас в этом в ратушах и на рыночных площадях по всей Британии». Губы Дизраэли скривились, будто он проглотил что-то неприятное. Вы ведь и сами не стояли в стороне, когда я писал манифест Тори. Мы выступаем за расширение империи, которая открывает бесконечные горизонты, слава, величие. Это то, что воодушевляет людей даже самых ничтожных. Возродите величие империи, и фермеры с радостью пойдут за вами. Себастиан улыбнулся, но его улыбка отнюдь не была весела. Каждый, кто ради величия страны предпочтёт голодать, а не заботиться о хлебе насущном, разумеется, вызывает у меня уважение, произнёс он. Но текущие опросы не слишком обнадеживают, а значит, наша тактика требует изменений. Для того, чтобы понять это, не нужно даже прочитывать четыре разные газеты каждое утро или внедрять шпиона в ряды оппозиции. Как и каждый человек его класса, Герцег имел дело со своими арендаторами, И в отличие от других крупных землевладельцев, замечал, что труд их поестени каторжный. Подтверждение тому он находил в собственных балансовых отчётах. Когда урожай был плохим или импортное зерно продавалось слишком дёшево, всё становилось ясно как день, стоило только лишь внимательно изучить бухгалтерские бумаги. Последние 5 дней он только этим и занимался. Каждую минуту, когда не разговаривал со Скотленд-ярдом, Он зарывался в бумаги, колонки цифр и отчёты. Так же трудно убедить фактами людей, которые не хотят видеть очевидного, и изо всех сил выдают желаемое за действительное. К сожалению, именно сегодня у него не было ни малейшего желания вести ничтожные и глупые разглагольствования. Тишина в королевских апартаментах становилась всё напряжённее. Дизраиль Йорцел в своём кресле, пока королева не издала недовольный вздох. «Ну хорошо», — сказала она. «Если три тысячи человек не проблема, то десятки тысяч вполне могут ею стать. Беконсфилд, мы предлагаем вам поступить так, как советует герцог. Только сделайте это без лишнего шума». Примечание. Беконсфилд. Бенджамин Дизраэли. В 1876 году Дизраэли пожалован титулом графа Беконсфилда. Конец примечания. «Какая все же любопытная штука власть», — размышлял Себастьян в вагоне поезда по дороге домой. Единственный человек в Британии, который был в праве указывать ему, что делать, едва доставал ему до груди. И он же сам наделял ее этой властью, потому что собственное предназначение считал весьма значительным. А чтобы осуществить свою миссию в полной мере, нуждался в поддержке королевы. Он рожден для великих дел, его предки — за несколькими позорными исключениями сохраняли величие своей династии и способствовали её процветанию на протяжении сотен лет. И всё же, когда лондонский туман и копоть исчезли вдали, как дурной сон, Герц заглумился. Где же проходит грань между служением делу и бременем обязанностей? Ост с свистгом остановился на станции. Оксфорд, объявил служащий за окном вагона. «Леди и джентльмены, мы прибыли в Оксфорд!» «Боже!» Неодолимое желание обижать взглядом платформу в поисках блестящих волос цвета красного дерева охватило Монгомери. Он смотрел прямо перед собой с таким напряженным выражением лица, что от его вида Рэмси заерзал в углу напротив. Себастьян не видел Аннабелл уже пять дней. За это время он успел проделать кучу бумажной работы и и найти множество доводов в пользу того, что уход Анабель Арчер из его жизни был лучшим выходом из ситуации. Конечно, его несколько раздражало, что он так и не понял причину её отказа. Герцк не любил незаконченных дел. Дни шли, а вместо того, чтобы забыть, он думал об этой девушке всё чаще. Он поймал себя на том, что, входя в конюшню, ищет её глазами, как дурак пялится на кресло, где впервые нашёл её. Каждое утро, очнувшись от тяжёлого сна, он ощущал тоску в сердце. Теперь ему не удавалось получить облегчение с помощью собственной руки, потому что в конце он никак не мог достичь освобождения без Анабель, без её мягкого рта, тихих стонов, дивно-страстного тела, пылко отзывающегося на его ласки. Нет, чёрт возьми, нет. Последнее, что ему было нужно, Вотверствуя своим желанием всё больше впадать в зависимость от Анабель Арчер. Вагон дрогнул, поезд вот-вот тронется. Какой-то первобытный импульс толкал его: действуй. Она могла бы быть моей. Сойти с поезда, найти её, силой притащить в свою спальню и держать до тех пор, пока он не избавится от наваждения. Его предки без колебаний поступили бы именно так. И даже сегодня человеку вроде него могут сойти с рук подобные сумасбродства. Поезд с грохотом отъехал от платформы. Мандгомери прерывисто выдохнул. На лбу выступил холодный пот, и на мгновение Себастьян застыл в ужасе от собственных тёмных, диких порывов. Ведь есть наконец более цивилизованный способ добиться её расположения написать письмо, позвать её. Но он не станет ничего делать. Там, в библиотеке, он уже почти прижал ее к двери, как пьяный мужлан прижимает распутную девку в таверне. Никогда раньше он не обращался с женщинами подобным образом. Но правда заключалась в том, что той ночью он оказался во власти одного всепоглощающего желания — обладать ею или умереть. Никто не должен иметь над ним такой власти. Монт Гомори смотрел на пустынный зимний пейзаж, проносящийся за окном. — Горизонт окрасился в бледно-жёлтый цвет. Мысли Себастьяна вновь и вновь возвращались в Оксфорд. Он представлял склонённую над книгой умненькую головку, завитки на затылке. Какая-то горькая сладость теснила грудь. Наверное, это и есть тоска по возлюбленной. Опоздание на занятия считалось серьёзным, очень серьёзным нарушением. Коблуки она бил выбивали бешеная стаккато на каменных плитах Сент-Джонса. И прерывисто дыша, она остановилась лишь перед тяжёлой дверью кабинета Дженкинса. Её жизнь превратилась в сплошную беготню. Она разрывалась между выполнением заданий, собраниями суфражисток, скудно оплачиваемым репетиторством, вдобавок позировала Хэтти в качестве Елены Троянской. Спокойствие и самообладание, которые она когда-то пыталась воспитывать в себе, рассыпались в прах. Она был ещё не успела отдышаться, Когда дверь распахнулась, и на пороге возник долговязый профессор Дженкинс, внутри у неё всё сжалось. Мис Арчер, начал он мягко. Мне показалось, что кто-то галопом несётся по двору. Профессор, я камни здесь такие неровные. Вы могли бы споткнуться и разбить голову. Вот был бы ужас. Он отошёл в сторону. Входите. Его брови мрачно сдвинулись. Ваша компаньёнка уже здесь. В кабинете Дженкинса пахло старыми бумагами. Помещение напоминало собор. Сводчатый потолок был выше, чем ширина комнаты. В лучах света, падавшего из окон, плясали пылинки. Книжные полки прогибались под тяжестью томов в кожаных переплётах и диковинок античных находок из Средиземноморья, в основном потрескавшихся или поломанных. В центре стоял письменный стол, деревянный и твёрдый, с высокими стопками бумаг слева. и стратегически расположенным бюстом Юлия Цезаря справа. Стратегически, потому что суровые и незрячие глазам рамморного императора были устремлены прямо на того, кто занимал место напротив Дженкинса. Именно из-за Цезаря сегодня Аннабель чуть не запуталась в собственных ногах. До такой степени своим острым носом и властным хмурым взглядом он напомнил ей одного герцога. Девушка опустила тяжёлую сумку на пол рядом с креслом, Стараясь дышать спокойно. Добрый вечер, миссис Форсайт. Компаньонка посмотрела на неё сверху вниз, что было довольно непросто, поскольку миссис Форсайт сидела. Ради неё ворчливый Дженкинс втиснул кресло в оставшееся у камина пространство. Ужилая дама вышивала, держа пяльцы на коленях. "Вы так раскраснелись", заметила миссис Форсайт. "Вам это не идёт". Цвет лица её личное дело. Ответил Дженкинс, усаживаясь за свой стол. Гораздо больше меня беспокоит состояние её ума. Анабель опустилась на своё место. Реплика профессора не сулила ничего хорошего. Дженкинс достал из-под одной из стопок бумаг тонкую папку и шлёпнул её на стол, явно собираясь разгромить её работу в пух и прах. Ваше эссе удивило меня. О, едва слышно произнесла Анабель. Нельзя сказать, что оно никуда не годится, продолжал Дженкинс. Но всё же заметно слабее, чем раньше. Разумеется, уровень ваших работ обычно исключительно высок. Например, ваше предыдущее эссе было просто блестящим. Но я предпочитаю искоренять заразу в зародыше, пока она не разъела всё вокруг. Заразу, повторила она быль. В общении с представительницами прекрасного пола этот человек не слишком-то выбирал выражения. В другой раз она бы оценила бы острое словцо, но её сердце всё ещё яростно колотилось. На груди выступили бисеринки пота. К концу урока сорочка станет липкой и колючей. Как не прискорбно должен заметить, что в данном случае зараза наиболее подходящий термин, сказал Джинкинс. Вашим формулировкам местами не хватает точности. Я бы даже сказал, что они совершенно размыты, а ваши выводы Да, вполне обоснованные, но отнюдь не оригинальные. Миссис Форсайт сидела, не шелохнувшись в своём кресле. Анабель глубоко вдохнула, подавив волну тошноты, поднимавшуюся в желудке. Дженкинс снял очки, демонстрируя всю силу своего неодобрительного взгляда. У меня сложилось впечатление, что в ваши мысли всё время путались, поэтому я должен спросить. Это всего лишь случайный промах? «Или вы предаетесь возлияниям?» Аннабелл не сразу нашла, что сказать. «Вы спрашиваете, не пью ли я?» «Именно», — сказал Дженкинс. Его пальцы теперь барабанили по столу. «По утрам или по вечерам?» Аннабелл чуть не рассмеялась. Всемирно известный эксперт по пелопонезским войнам считал, что она пишет свои работы, предварительно набравшись. Конечно, среди студентов мужского пола это было обычным явлением — Но вряд ли сначала выпад профессора, если её умственные способности стали вызывать сомнения, что же вообще у неё осталось? "Нет, сэр", ответила она. "Я не пью". Хм. Её ответ казалось не слишком убедил его. На мгновение у него возникло искушение рассказать ему всё как есть, не хитрую правду, а заразе, разъедающей её мозг. Области оща essays она написала в Клермонте. Очевидно, в порыве вдохновения поря она крыльях великой иллюзии. Но с тех пор, как вернулась в Оксфорд, она был просто выбивалась из сил и постоянно не доедала. Денег от продажи платьев Мейбл хватило лишь чтобы заплатить Гилберту за январь. Но теперь ей приходилось по много часов позировать Хетти, а значит, оставалось меньше времени для оплачиваемой работы, а меньше денег изначально меньше еды. Вряд ли Анабелл могла признаться профессору, как обстоят дела. «В следующий раз я отнесусь к работе более серьезно, профессор». Как назло в это время ее желудок громко заурчал. Ужаснувшись, девушка схватила из-за живот. Дженкинс нахмурился. «А вам известно, мисс, что мозг нуждается в питании? Еда питает не только тело, но и разум». «Благодарю за совет, профессор. Я сам порой забываю вовремя поесть». продолжал он. Но вы должны быть более дисциплинированы в этом отношении. Конечно, профессор. Анабель почувствовала тяжёлый взгляд профессора на своём животе и поняла, что всё ещё прижимает руки к желудку. И тут же заметила в глазах Дженкинса понимание. Она вздрогнула. Не стоит посвящать мужчину в свои трудности, от этого будет только хуже. Дженкинс выбрался из-за стола и подошёл к ближайшей книжной полке. Его тонкие пальцы перебирали корешки кожаных переплётов. "Вы знаете, что в апреле я планирую отправиться в экспедицию в бухту Пилос". "Знаю", он повернулся и пристально посмотрел на ученицу. "Для подготовки поездки мне нужен помощник". Миссис Форсайт издала неодобрительный возглас. "Анабель", удивлённо моргнула. "Мисс Арчер", он отчётливо произнёс её имя. будто обращаясь к человеку с плохим слухом. Что скажете? Вас интересует эта должность? А обязанностей, конечно, много: написание писем, организация перевозок, снабжение. Абсолютный кошмар, я согласен. Ведь придётся иметь дело с местным населением, а люди в Средиземноморье нередко извелаберные. А кроме того, ещё переводы и работа с архивами. Она был от волнения вцепилась в подлокотники кресла. Да что тут спрашивать? А такой должности она даже не мечтала. Наверняка найдутся кандидаты и получше, и не один. По-моему, должность чрезвычайно интересная, Сэр. Ну да, интересная, ответил профессор. Остаётся решить вопрос с оплатой. Как вы считаете, сколько факультет должен платить вам за такую работу? Мысли путались у неё в голове. Инстинкт подсказывал ей, что сумма должна быть небольшой. Тогда профессор наверняка наймёт её. Но если она будет работать на Дженкинса, времени на всё остальное не останется, и Делберт всё равно будет требовать свои 2 фунта каждый месяц. 2 фунта в месяц, сказала она. Дженкинс наклонил голову. Вполне разумная плата. Вопрос решён. Он вернулся к столу, открыл ящик и что-то достал. Извините, я окину вас на пару минут, сказал он. Профессор направился к двери. И мимоходом положил перед ней что-то. Яблоко, немного сморщенное, пролежавшее всю осень в тёмном подвале. И всё же при его виде рот у Анабель наполнился слюной, и она практически ощутила терпкий вкус хрустящего яблока. Зади раздался стук тяжёлой двери. Наверное, Дженкинс удалился, чтобы у неё была возможность спокойно съесть фрукт. Будь осторожна, девочка, раздался тихий голос миссис Форсайт. Анабель повернулась к ней. "Это всего лишь яблоко", недоумённо произнесла она. Цезарь тоже смотрел на неё, на его каменном лице читалось неодобрение. Желудок Анабель сжался, но не от голода, а от чувства гораздо более сильного: стоять на своём или покориться судьбе. С вызовом глядя на императора, она потянулась за яблоком и впилась в него зубами.